Письмо, 46. шестое. приветствует Луцилия. Книгу, которую ты обещал мне, я получил и, намереваясь попозже прочесть ее без помех, приоткрыл, желая только отведать. Но потом она заманила меня дальше. Я стал двигаться вперед. Насколько она красноречива,